запахов праздных и пунктуальных, как деревенские часы, бесцельно блуждающих и строго упорядоченных, бесpečных и предусмотрительных, запахов бельевых, утренних, богомольных, дышащих покоем, приносящим лишь умножение тоскливости и прозаичностью, являющейся неисчерпаемым кладезем поэзии для того, кто на время погружается в неё, но никогда в ней не жил. Воздух в этих комнатах был насыщен тонким ароматом такой вкусной, такой сочной тишины, что когда я попадал в них, у меня текли слюнки, особенно в первые ещё холодные утра пасхальной недели, когда я впервые ощущал его вследствие ещё недолгого пребывания в Камбре. Прежде чем я входил к тёте пожелать ей доброго утра, Меня заставляли минуточку подождать в первой комнате, куда еще зимнее солнце забиралось нагреваться перед уже разведенным между двумя кирпичными стенками огнем, пропитывавшим всю комнату запахом сажи и вызывавшим представление о большом деревенском очаге или крытом камине в старом замке, подле которых так хочется, чтобы на дворе хлистал дождь, бушевала метель и... И даже разразился целый потоп, прибавляя к комнатному уюту поэзию зимы. Я прохаживался между скамеечкой для колена преклонений и креслами, обитыми теснённым бархатом, на спинки которых были накинуты вязаные салфеточки, чтобы не пачкалась обивка. При этом огонь камина испекал, словно поштет, аппетитные запахи, которыми весь был насыщен воздух комнаты. и которые уже подвергались брожению и поднялись под действием свежести сырого и солнечного утра. Огонь слоил их, румянил, морщил, вздувал, изготовляя из них невидимый, но осязаемый необъятный деревенский слоеный пирог, в котором, едва отведав более хрустящих, более тонких, более прославленных, но и более сухих также ароматов, буфетного шкафа, комода, обоев с разводами. Я всегда с какой-то затаённой жадностью припадал к неописуемо мусматистому, приторному, неотчётливому фруктовому запаху вытканного цветами стёганного одеяла. Из соседней комнаты до меня доносился голос тёти, которая тихонько разговаривала сама с собой. Она всегда говорила тихо, Потому что ей казалось, будто в голове у неё что-то разбилось, болтается там и может сместиться, если она будет говорить слишком громко. Но в то же время она никогда долго не оставалась молча, даже будучи одна, так как считала, что разговор оказывает благотворное действие на грудь и что препятствуя крови застаиваться там, он предотвращает припадки удушья и подавленности. которыми она страдала. Кроме того, живя в совершенном бездействии, она придавала необыкновенное значение малейшим своим ощущениям. Наделяя их подвижностью, делавшей затруднительным для неё таить их в себе, и за отсутствием собеседника, которому она могла бы их поверять, тётя докладывала о них самой себе в непрерывном монологе. являвшимся единственной формой её активности. К несчастью, усвоив привычку мыслить вслух, она не всегда обращала внимание на то, нет ли кого в соседней комнате. И я часто слышал, как она говорила себе: "Мне нужно хорошенько запомнить, что я не спала". Ибо она всех уверяла, что совсем лишилась сна. И все мы в её присутствии относились с уважением к этой ее мании, подбирая соответствующие выражения при разговоре с нею. Утром Франсуаза приходила не будить ее, но входила к ней. Когда тетя хотела вздремнуть днем, в доме говорили, что она хочет поразмышлять или отдохнуть. Когда же ей случалось забыться в разговоре с кем-нибудь и сказать «меня разбудила» или «мень». Мне снилось, что она покраснела и поспешно поправлялась. Через несколько мгновений я входил поцеловать её.